Дмитрий Волкогонов. Сталин. Ленинизм есть вождизм нового типа. Он выдвигает вождя масс, наделенного диктаторской властью. Сталин будет законченным типом вождя диктатора. Н. Бердяев. Вместо введения. Феномен Сталина. Перед наступлением эпохи духа человек должен пройти через сгущение тьмы, через ночную эпоху. Бердяев. Сталин умирал, лежа на полу столовой на даче в Кунцево. Он уже не пытался встать, а лишь изредка поднимал левую руку, словно прося у людей помощи. Полуприкрытые веки вождя не могли скрыть отчаяния взгляда, обращенного к входной двери. Губы немого рта беззвучно и слабо шевелились. Уже прошло несколько часов после удара. Но никого рядом со Сталиным не было. Наконец, обеспокоенные долгим отсутствием признаков жизни за окнами особняка, в столовую не смело вошли его телохранители. Однако они не имели права немедленно вызвать врачей. Один из самых могущественных людей за всю человеческую историю не мог на это рассчитывать. Нужно было личное распоряжение Берии. Его долго ночью искали но тот посчитал, что Сталин просто крепко спит после плотного ночного ужина. Лишь через 10-12 часов перепуганные медики были привезены к умирающему вождю. Сам факт такой смерти глубоко символичен. Ирония судьбы оказалась жестокой. агонизировавший несколько десятков часов вождь в нужную минуту не смог получить помощь. И это он, почти земной бог, способный несколькими словами переместить миллионы людей с одного края страны на другой. Бюрократический порядок, созданный им, сделал и самого вождя своим заложником. Медленно угасавшее сознание Сталина еще могло оценить по достоинству степень косности существующей системы, которую он так долго создавал. Невидимую черту, отделяющую бытие от небытия, Можно перешагнуть только в одном направлении. Даже вожди вернуться обратно не в состоянии. Едва ли Сталин знал, что ему предстоит не только смерть физическая, но и смерть политическая. Его кончина казалась для современников глубокой трагедией. Они не думали тогда, что именно этот человек относился к гибели миллионов людей лишь как к казенной сфере закрытой статистики. После своей смерти... Сталин оставил в наследство потомкам не просто долгое занятие – разбираться, что он создал, но и ожесточенные споры о загадке его судьбы. А она есть прежде всего загадка исторической неудачи социализма, который сразу после революции пошел по тоталитарной тропе. Смерть не стала оправданием Сталина. Все его свершения, деяния и преступления отданы на суд истории. Мифы рушатся но окончательно их развеять можно только правдой. Все о себе знал только он сам. Сталин не любил полутонов, или белое, или черное. Несомненно, он заботился о том, чтобы в его биографии для потомков господствовали только светлые тона. Не знаю, подозревал ли Сталин о существовании в Древнем Риме закона об осуждении памяти, согласно которому все, что не устраивало очередного императора, предписывалось предавать забвению. Однако этот закон, мы знаем, лишь подчеркнул тщетность попыток регламентировать человеческую память. Она, память, живет или умирает, совсем по другим, своим законам. История делается всегда сразу, набело, черновиков у нее не бывает. Прожитое, былое, минувшее можно прокрутить назад, как киноленту, только в сознании, мысленно. Это Сталин понимал, поэтому он очень заботился о том, чтобы в этой хронике не было ненужных кадров. Люди знали о нем лишь то, что хотел он сам. К сожалению, многие детали, факты, явления с течением времени безвозвратно утрачиваются, а забвение – это пропасть истории. Вдумайтесь! На земле до нас жили 70-80 миллиардов человек. При всем желании в памяти человечества невозможно восстановить даже имена, ни судьбы, большей части этих призрачных миллиардов теней. Пропасть истории бездонна, однако сквозь ячей гигантской сети памяти, натянутой над бездной забвения, проваливаются не все. Такие люди, как Сталин, Независимо от характера отношения к нему, ныне живущих, имеют шанс остаться в анналах цивилизации, покуда она будет существовать. В этом смысле время лучший биограф. Оно всегда дает оценку более однозначно. Сейчас, в 80-е годы, когда проснулся невиданный интерес к подлинным страницам отечественной истории, общество оказалось серьезно расколотым по вопросу оценки, роли Сталина. Но если вдуматься, то не Сталин сейчас находится в фокусе исторического интереса. Просто Сталин символизирует все то, что уценено историей. В центре интереса наши судьбы, наша боль, горестное недоумение. Как могло появиться и существовать то, что мы называем сегодня сталинизмом? И если бы понадобилось выразить отношение людей этой личности с помощью эпитафии, то, думаю, их было бы множество. На одном полюсе можно было бы выбить примерно такую. Ошибки твои известны, заслуги твои бесспорны. На противоположном, преступлениям твоим нет прощения, тяжек груз твоего наследия. По мере высвечивания истинной, сложнейшей диалектики прожитых лет, получения возможности без шорт взглянуть в глаза прошлому, Нынешняя расколотость общественного мнения будет постепенно исчезать. Нет, не в направлении формирования некой средней позиции, а в русле максимального достижения истины. Истина не должна быть роскошью. Когда она станет нашей интеллектуальной сутью, то не останется места дуализму и во взглядах на феномен Сталина. История многократно доказала, что попытки людей еще при жизни сооружать себе памятники бесплодны, эфемерны, призрачны. Право истории на то, в каком свете сохранить память о той или иной личности – абсолютно. Еще Плеханов в своей блестящей работе к вопросу о роли личности в истории убедительно показал диалектическую зависимость исторической оценки человека от его реального вклада в общественное развитие. Но из этого, конечно, не следует, что лишь исторические личности оставляют свои следы на пыльных ступенях пирамиды прогресса. История не просто чередование эпох и времен. Это и бесконечная галерея исторических портретов людей, прошедших по земле. Не все они равноценны, равнозначны, но каждый из них занимает свое место. Правда, не все мы не всегда они видны для обозрения. Об этом особо следует сказать и потому, что на протяжении целых десятилетий наша отечественная история выглядела обезлюдевшей, как полуночная улица. Многие исторические персонажи, события, факты, процессы как бы подпадали под действие древнего закона об осуждении памяти. Но такое умолчание рано или поздно напоминает о себе громким, а то и яростным криком. Сегодня идет не только мучительный процесс демонтажа тоталитарной системы и создания демократического общества, но и восстановления прошлого. И, пожалуй, в начале этого процесса интеллектуальным и эмоциональным эпицентром общественного интереса к прошлому стала фигура Сталина. И хвалы, и хулы на его долю выпало столько, что хватило бы на целый легион исторических деятелей но постепенно откровенных апологетов диктатора остается все меньше и меньше. Путешествие в будущее трудно, зыбко, путешествие в прошлое не легче. Это всегда, как метко заметил Фейербах, укол в сердце, тревожащий, волнующий. Сматриваясь в расплывающиеся образы прошлого, мы видим, что Сталин – одна из самых кровавых личностей в истории. Такие люди, хотим мы того или нет, принадлежат не только прошлому, но и настоящему и будущему. Их судьба – вечная мировоззренческая пища для размышлений о бытии, времени и совести. Один из выводов, напрашивающихся уже в начале исследования о Сталине, заключается в том, что жизнь этого человека как в фокусе высвечивает сложнейшую диалектику своего времени. История не бывает без зигзагов. Появление такого человека, как Сталин, во главе партии, а фактически и народа, завершило процесс сползания победившей русской революции на рельсы бюрократического тоталитаризма. Партия, потеряв Ленина в критический момент исторического выбора путей и методов социалистического строительства, попала в полосу ожесточенной междоусобной борьбы. Ленинская гвардия, выдвинув своего вождя, оказалась не на высоте, не разглядев в Сталине человека, опасного для еще не окрепшего власти, А это привело к тому, что диктатура пролетариата все больше оборачивалась только стороной карательной. Сегодня мы знаем, что Сталин не был бы тем Сталином, портрет которого автор пытается написать. Сегодня мы знаем, что Сталин не был бы тем Сталином, портрет которого автор пытается написать, если бы он не использовал насилие как важнейший инструмент для достижения политических целей. Насилие фактически стало одним из решающих средств реализации социально-экономических планов и программ. Такой поворот в политическом курсе, начатый еще в начале 20-х годов и особенно рельефно проявившийся после 17-го съезда партии повлёк за собой полосу горьких лет, окончательно и трагически погубивших революционную идею создания справедливого социалистического общества. Не случайно поэтому оценки личности Сталина претерпели кардинальные изменения по мере высвечивания истинной исторической правды. Приведу для начала две выдержки. Вот пространная цитата из приветствия ЦК Ва В КПБ и Совета министров СССР в связи с 70-летием со дня рождения Сталина, 1949 год. Вместе с Лениным вы, товарищ Сталин, был вдохновителем и вождем Великой Октябрьской социалистической революции, основателем первого в мире советского социалистического государства рабочих и крестьян. В годы гражданской войны и иностранной интервенции Твой организаторский и полководческий гений привел советский народ и его героическую Красную армию к победе над врагами Родины. Под твоим товарищ Сталин непосредственным руководством была проведена огромная работа по созданию национальных советских республик, по объединению их в одно союзное государство СССР. Каждое преобразование, большое или малое, поднимающее нашу Родину все выше и выше. Ты вложил свою мудрость, неукротимую энергию, железную волю. Наше счастье, счастье нашего народа, что великий Сталин, являясь руководителем партии и государства, направляет и вдохновляет творческий созидательный труд советского народа на процветание нашей славной Родины. Под твоим водительством, товарищ Сталин, Советский Союз превратился в великую и непобедимую силу. Все честные люди на земле, Все грядущие поколения будут славить Советский Союз, твое имя, товарищ Сталин, как спасителя мировой цивилизации от фашистских погромщиков. Имя Сталин – самое дорогое для нашего народа, для простых людей во всем мире. А вот другая оценка. В знаменитом драматическом докладе Хрущева, сделанном им в ночь с 24 на 25 февраля 1956 года, О культе личности и его последствиях говорилось. Сталин создал концепцию «враг народа». Этот термин автоматически исключал необходимость доказательства идеологических ошибок, совершенных отдельным человеком или же группой лиц. Эта концепция сделала возможным применение жесточайших репрессий, нарушающих все нормы революционной законности, против любого, кто не соглашался со Сталином по безразлично какому вопросу. Против тех, кто только лишь подозревался в намерении совершить враждебные действия, а также против тех, у кого была плохая репутация. Концепция «враг народа» сама по себе практически исключала возможность возникновения какого-либо рода идеологической борьбы или же возможность выражения собственного мнения по тому или иному вопросу даже в том случае, если этот вопрос носил не теоретический, а практический характер. Главным и на практике единственным доказательством вины, что противоречит всем положениям научной юриспруденции, было признание самого обвиняемого в совершении тех преступлений, в которых он обвинялся. Последующая проверка показала, что такие признания добывались при помощи применения к обвиняемому методов физического насилия. Это привело к неслыханному нарушению революционной законности, в результате чего пострадало много абсолютно ни в чем невиновных людей, которые в прошлом защищали проводимую партией линию. Всего несколько лет разделяют эти выводы и оценки, сделанные фактически одними и теми же людьми. В первом случае – безудержная апологетика восхваления. Думаю, что у авторов поздравления просто не было в запасе больше слов превосходной степени, чтобы увенчать ими земного бога. Во втором акцент сделан на том ущербе, который нанес нашему народу, партии, гуманистическим идеалам культ личности Сталина. Его деяния характеризуются, по сути, преступными, и это говорится о человеке, более 30 лет возглавлявшем партию, страну, народ. Правда, скажем сразу, вопрос об ответственности за содеянное значительно сложнее. Разве не повинно ближайшее окружение Сталина? Разве государственные и общественные институты страны оказались на высоте в деле социальной защиты своих граждан от беззакония? А в широком плане, все ли сделали те, кто так или иначе влиял на судьбы других людей? Мудрость истории нам напоминает, У истинной совести всегда есть шанс, но главную историческую ответственность должна нести тоталитарная система. Начавшаяся после 20 и 22-го съезда в партии общественное прозрение в оценке деятельности Сталина других исторических лиц затем, к сожалению, замедлилась и, более того, стали предприниматься шаги для реанимации Сталина как политического деятеля. Без полной правды и философского осмысления всего, что сопутствовало культу личности, сегодня невозможен успешный анализ и других периодов нашей истории, и более ранней, и более поздней. История не только врачует, но и причиняет боль в процессе горьких откровений. Суд совести всегда очищает. В самые трагические моменты советский народ действовал подвижнически и самоотверженно. Каждое поколение внесло свой вклад в создание наших материальных и духовных ценностей, сохранение подспудной веры в неизбежность очищения и исторического обновления. При упоминании имени Сталина в памяти у многих людей сегодня прежде всего всплывает трагический 1937 год. Репрессии, попрания человечности. Хотя, если быть точным, 1937 год начался, пожалуй, 1 декабря 1934 года, в день убийства Кирова. А может быть, его контуры забрежили еще в конце 20-х годов? С Сталина начал быстро зреть чудовищный нарыв беззакония. Да, все это было. Виновным за эти преступления нет прощения. Но мы помним, что в эти же годы взметнулся Днепрогэс, магнитка, Трудились Папанин, Ангелина, Стаханов, Бусыгин. Именно на эти годы приходится взлет патриотизма советских людей, достигший своего апогея в годы Великой Отечественной войны. Поэтому ошибочно, видимо, с политической и гносеологической точек зрения, нечестно в моральном отношении, осуждая Сталина за преступления, полностью отрицать реальные достижения социализма, его возможности. Все это удалось реализовать на практике не благодаря, а вопреки сталинской методологии мышления и действия. В условиях демократии достижения могли быть неизмеримо более весомыми. Разумеется, мы не должны, оценивая Сталина или лиц из его ближайшего окружения, механически переносить эти оценки на миллионы простых людей, вера которых в истинность революционных идеалов не была поколеблена трагическими испытаниями. Неверно оценивать прошлое с арифметических позиций. Чего больше было у Сталина заслуг или преступлений? Сама постановка такого вопроса безнравственна, ибо никакие заслуги не оправдывают бесчеловечности. И о каких заслугах может идти речь, если по вине этого человека погибли миллионы людей? Сегодня ясно, что это был жестокий деспот, который с помощью насилия добился отчуждения народа от власти, породил симбиоз устойчивой бюрократии и догматизма. Вопрос значительно сложнее в постижении истоков причин возникновения тоталитаризма. Как могло случиться, что великое сожительствовалось низким, зло камуфлировалось под добро? Почему произошло социальное перерождение многих людей? Была ли неизбежной трагедия? Эти и многие другие вопросы часто поднимаются на страницах нашей печати, отражая процесс заметного повышения политической и исторической культуры советских людей, который мы отмечаем в последние годы. В ряде случаев, особенно у молодых людей, схематично знающих свою историю, от полярно-противоречивых суждений, субъективистских оценок, рождается интеллектуальное смятение – способная породить социальный нигилизм и неуважение к общечеловеческим ценностям. Лучшим средством утоления жажды познания является постижение истины, какой бы горькой она ни была. Ведь, как писал Ленин, особо страшны иллюзии и самообманы, губительна боязнь истины. Хотя именно он сам часто создавал эти иллюзии и самообманы. Научная методология анализа соотношения народных масс и личности в истории, их роли в общественном прогрессе и народовластие исходная позиция в создании философского политического портрета Сталина. В книге внимательно будут проанализированы ленинские документы, известные как завещание. Сталин всю жизнь помнил не только то, что Ленин в своих записках к съезду в декабре 1922 года назвал его и Троцкого выдающимися вождями, но и обжигающую в своей откровенности и глубине оценку всей его сложной натуры, особенностей тяжелого характера. Он не мог забыть и о том, что Ленин назвал Бухарина любимцем партии. Внимательное изучение сталинских выступлений показывает, что генсек неоднократно, но предельно осторожно Витиевато насказательно оспаривал эти ленинские оценки. Например, мысленно полемизируя с Лениным, он однажды сказал в своей речи, что «Бухарина мы любим, но истину, но партию, но комментарн любим еще больше». В этой фразе едва ли не весь Сталин. Преданный делу, как он его понимал, но хитрый и изощренный. Ленинский вывод о том, что Сталин слишком груб, Генсек истолковал, что он груб лишь для врагов. В последние годы у нас написаны и изданы политические биографии многих исторических деятелей – Цезаря, Наполеона, Черчилля, Деголля, Мао-Дзедуна и других лиц, навсегда оставшихся в истории. Выпущены книга о Гитлере, но политической биографии Сталина нет, хотя за рубежом ему посвящены десятки книг. Правда, как правило, они не основаны на документах. Пробел восполняют многочисленные художественные и исторические публикации об отдельных гранях, сторонах деятельности этого человека. Их появление схоже с эффектом теплого дождя после долгой засухи. Несомненно, появятся серьезные исследования историков о Сталине, как и о Хрущеве, Брежневе, Горбачеве, других деятелях партии и государства. Я же взял на себя смелость сделать, возможно, лишь философский эскиз политического портрета этой исторической личности. Подчеркиваю, не биографии, а портрета. Это дает возможности право, широко опираясь на документы и свидетельства, изложить свои взгляды и выводы как о тайниках духовного мира Сталина, так и о тех обстоятельствах, которые определяли деяния вождя. Убежден, что феномен Сталина – не просто случайность. В генезисе его появления находятся социально-политические, экономические и духовные причины. О личности Сталина не утихают жаркие споры. Одна из причин такого интереса в том, что жизнь Сталина по историческим меркам оборвалась недавно, около четырех десятилетий назад. А значит, его судьба близко сопричастна с судьбами ныне живущих, их близких предшественников. Многие из нас в известном смысле из сталинской эпохи. Ведь каждый из живущих навсегда прикован к галерее своего времени. Незаживающая рана нашей истории еще долго будет напоминать о себе чудовищностью, трудной объяснимостью. Другая причина неослабевающего интереса к страницам жизни Сталина в новом осмыслении социальных и общечеловеческих ценностей – социализма, гуманизма, справедливости, исторической правды, нравственных идеалов. Годы сталинщины еще раз показали, что догматизм мышления способен создать иллюзорный философский храм, в котором все должно играть роль вечного. А вечного-то, кроме перемен, пожалуй, и нет ничего. Догматическая слепота опасна, она может идеологию превращать в религию. Догматизм все радости земные переносит в завтра, а завтра – в послезавтра. Долгожданное обновление нашего общества коснулось прежде всего общественного сознания. Не случайно, что главными объектами критики и отрицания стали догматизм и бюрократия которые мы в значительной мере связываем с годами автократического руководства Сталина. Наконец, существует еще одна причина, конечно, причин больше, устойчивого интереса к жизни человека, стоявшего более 30 лет на вершине пирамиды власти. Не рядом с людьми, не среди них, а стоявшего высоко над ними. Советские люди, несмотря на бесчисленное количество хвалебных статей о нем, Его портретов, статуй, трудов – фактически ничего не знали о Сталине. Краткая биография, вышедшая после войны, не имеет авторов, а лишь, как говорится на титуле, составителей – Александров, Митин, Поспелов и другие. Биография, которая редактировалась самим Сталином, излагает схему героических деяний человека, но сам человек в ней полностью отсутствует. Правда, были попытки написать политический портрет Сталина некоторыми его современниками. В 1936 году вышла книга Анри Барбюса «Сталин». О том, что это за книга, можно судить по любому, даже небольшому фрагменту. Такому, например. История его жизни – это непрерывный ряд побед над непрерывным рядом чудовищных трудностей. Не было такого года, начиная с 1917-го, когда он не совершил бы таких деяний, которые любого прославили бы навсегда. Это железный человек. Фамилия дает нам его образ. Сталин. Сталь. Академик Ярославский в 1939 году выпустил книгу о товарище Сталине, который прежде всего отметил, что писать о Сталине значит рассказывать о всех перипетиях борьбы партии в процессе построения социализма в нашей стране. Но в основе книжки не просто беспредельная гипертрофия, но и чудовищное кощунство. Об этом свидетельствует, например, следующая цитата. «Товарища Сталина в «Песнях народов» певцы сравнивают с заботливым садовником, который любит свой сад, а этот сад – человечество. Самое драгоценное, что есть у нас – это люди, это кадры. Заботу о людях, заботу о кадрах, о живом человеке – вот что ценит народ в Сталине. Вот чему мы должны учиться у товарища Сталина. Карл Радек в фильме «Портреты и памфлеты» 1934 год посвятил Сталину большую статью, написанную в ключе безудержного восхваления мессии. Унизительное для Радека словословие в адрес вождя, между прочим, не спасло автора портретов от печальной участи. Научная ценность подобных трудов Как и сборников сусальных воспоминаний о Сталине невелика. Они в своем большинстве подчеркивают уродливый характер отношений верноподданничества и лести, насаждавшихся Сталином и его окружением, особенно после 17-го съезда партии. Человеческая жизнь отгорает быстро, как северное лето. Она, пожалуй, схожа с костром. Искра, легкие веселые язычки огня, сильный пламень, спокойный жар слабое мерцание, тлеющие угли, холодный пепел. Человека, великого и невеликого, рано или поздно ждет небытие. А это ночь, вечная ночь, которая когда-то наступает, и это день, которого уже больше никогда не будет. Это истина одинаково безжалостна ко всем людям. Сталин это тоже понимал, и он сделал очень многое для того, чтобы потомки после его смерти думали о нем так, как он хотел. К сожалению, не без участия Сталина и помощи его соратников в нашей истории не только много белых пятен, но и много мест, где страницы в летописи искажены, а то и просто вырваны. Это одна трудность, подстерегавшая автора в его исследовании. Другая, более общего порядка. Дело в том, что сознание каждого конкретного человека – это целый микрокосм. Огромный загадочный мир, который исчезает вместе с его смертью. Мы никогда не узнаем всего о каждом ушедшем в миры иные. Но и возможности этого познания безграничны. О мыслях, размышлениях Сталина говорят не столько его сочинения, письма, записки, резолюции, сколько дела, материализованные в социальной практике. Свершение, деяния и горечи наши преступления. Тайны сознания в этом смысле не столь уж и таинственны, если видеть, чем они питаются, выражаются и вдохновляются. Окружающий нас многоцветный, многострунный, многострадальный мир человеческого бытия – главный ключ к разгадке тайн сознания человека, в том числе и такого, как Сталин. Хотя порой логика научного анализа поступков Сталина ведет в тупик при объяснении некоторых его действий. Сталину, например, было известно теплое отношение Ленина к Бухарину. Сталин сам на протяжении многих лет поддерживал с ним и его семьей личные дружеские отношения. Бухарин сыграл немаловажную роль, оказывая помощь Сталину в борьбе с Троцким и троцкизмом. Не мог не видеть Сталин, что совершенно смехотворными выглядели обвинения Бухарина, допустим, в шпионаже, заговорах и так далее. Бухарин при его высокой интеллектуальной культуре умел уважать аргументы, хотя и нес на себе печать основных пороков большевизма. И когда он убедился, что его программа, отрицающая форсированное развитие социализма, плохо сопрягается со сталинской концепцией силового решения проблем, он сдался и фактически признал необходимость разумного ускорения. Не просто признал, а активно включился в реализацию партийных установок. Это не помешало, однако, Сталину фактически санкционировать расправу с популярнейшим деятелем партии, близким партийным товарищем. Как можно такое объяснить и понять? Точнее, объяснить можно, а понять трудно. Таким был Сталин. Готовясь написать философско-биографический очерк о Сталине, я как-то незаметно для себя стал интересоваться литературой об Александре Македонском, Юлии Цезаре, Оливере Кромвеле, Иване Грозном, Петре Первом. Меня заинтересовала психология вождей, диктаторов, владык, других правителей абсолютистского типа. И хотя я понимаю, что любые исторические аналогии здесь рискованы, а может быть и просто ненаучны, одно предварительное осуждение хотел бы высказать. Для людей с неограниченной властью, вне демократического контроля, обычно привычное чувство непогрешимости, личного превосходства, вседозволенности, переоценки собственных способностей и возможностей. Как правило, эти люди, живя среди людей, бесконечно одиноки, хотя Сталин, как удалось установить, чрезвычайно редко беседовал с кем-нибудь один на один. С ним обычно были Молотов или Каганович, Ворошилов, Маленков, Берия и так далее. Он в душе был всегда одинок. Ему было не с кем оправдываться. Одиночество на вершине, леденящая в своей реальности неограниченная власть, иссушают чувства, превращают интеллект в холодную счетную машину. Каждый шаг, сразу же становясь историческим, судьбоносным, решающим, исподволь убивает человеческое в человеке. Одну из своих слабостей он всю жизнь пытался и не без успеха превратить в показатель силы. Еще во время революции, когда нужно было идти на завод, в полк, на уличный митинг, в толпу, у Сталина возникало чувство внутренней неуверенности и тревоги, которое он со временем научился скрывать. Сталин не любил, да, пожалуй, и не умел хорошо выступать перед людьми. Его речь была примитивно ясной, без полета мысли, афористичности и трибунной патетики. Сильный акцент, скованность и монотонность делали его выступления невыразительными. Не случайно Сталин меньше, чем кто-либо другой из ленинского окружения выступал на митингах, встречах, манифестациях. Он предпочитал готовить директивы, указания, писать статьи, заметки, давать газетные реплики по поводу тех или иных политических событий. Посредственный публицист, он был довольно последователен, и неизменно категоричен в своих выводах. В его газетных материалах или свет, или тень. Третьего он не признавал. Латинская ясность была привлекательной чертой его бесхитростных простеньких статей. Позже Сталин привыкнет к трибунам съездов и конференций, но положение его тогда уже будет другим. Его негромкий голос люди будут слушать в звенящей тишине, готовые расколоться взорваться шквалом аплодисментов, переходящих в овацию. Но те речи уже больше не будут похожи на культовые обряды всесильного жреца. Сталин свое сдержанное отношение к прямым контактам с массами сделал правилом. Он не бывал, за редким исключением, ни на заводах, ни в колхозах, ни в республиках, ни на фронте. Голос вождя изредка расставался на самой вершине пирамиды. У ее подножия со священным трепетом ему внимали миллионы. Свою необщительность и замкнутость вождь превратил в атрибут культа и исключительности. Для понимания Сталина следует постоянно иметь в виду, он был великим мастером выдавать ошибки, просчеты, преступления, зловещие черты своего характера за достижения, успехи, дальновидность, мудрость, постоянную заботу о людях. В основе моего анализа и выводов лежат ленинские работы, партийные документы, материалы многих архивов. Центрального партийного архива Верховного суда СССР, Центрального государственного архива Советской армии, Центрального архива Министерства обороны СССР, Центрального государственного архива Октябрьской революции, архивов ряда музеев и другие. Например, «Касаясь военной стороны деятельности Сталина, я познакомился со многими интересными, оригинальными, никогда не публиковавшимися документами из архива Министерства обороны СССР. Даже первое знакомство с резолюциями Сталина на военных документах и с воспоминаниями его современников говорит о том, что он отнюдь не всегда верил в то, что провозглашал. Вот, например… Сталин читает проект приговора военной коллегии Верховного Суда СССР по делу генералов Павлова, Климовских, Григорьева, Коробкова, обвиняемых в антисоветском заговоре и умышленном развале управления Западного фронта. Вождь не стал читать дальше, а лишь бросил «не городите чепуху». Тут же зачеркнули антисоветский заговор, заговорческие цели, вражескую работу а написали «проявили трусость, бездействие власти, нераспорядительность, допустили развал управления войсками». Хотя обвинение было по-прежнему несправедливым, а приговор, вынесенный 22 июля 1941 года, предельно жестким, но вождь перед лицом смертельной угрозы стране и ему, Сталину, не захотел больше играть в старые игры заговорщиков. Вглядываясь в хорошо сохранившиеся строки резолюций Сталина, налагаемых как правило красным или синим карандашом, размашисто, разборчиво, думаешь, где глубинные причины иррациональности, жестокости и коварства этого человека? Может быть, в религиозной, догматической пище, обильно принятой им на заре жизни, а может быть, в щемящем ощущении своей интеллектуальной недостаточности, которую он чувствовал, слушая на партсъездах в Лондоне, Стокгольме блестящие речи Патресова, Плеханова, Аксельрода, Дана, Мартова. Или истоки этой иррациональности в его ожесточенности, родившейся еще до октября. Ведь вся его дооктябрьская биография умещается между семью арестами и пятью побегами. С девятнадцати лет он только и делал, что скрывался, выполнял поручения партийных комитетов, арестовывался, менял фамилии, доставал фальшивые паспорта, переезжал с места на место, в тюрьмах долго не задерживался, бежал и снова скрывался. Однако мысль уехать за границу ему не приходила в голову никогда. Сталин, как и большинство наших вождей, до революции нигде не работал. Большую помощь в работе над книгой оказали материалы правды за 30 с лишним лет журналов «Большевик», «Политработник», других периодических изданий, многие из которых выходили лишь в 20-е годы. Известно, что за рубежом существует целая литература о Сталине. Часть ее, например, работы Джузеппе Боффа, Луи Арагона, Анны Луизы Стронг, написана в основном с близких к объективности позиций, издаются и пересдаются десятки книг и иного характера, имеющих целью с помощью Сталина убить саму идею социализма. Едва ли понимал это сам Сталин, но его собственная практика дискредитации социализма была неизмеримо опаснее, нежели разоблачение Исаака Дейчера, Роберта Такера, Леонарда Шапира, Роберта Конквиста и других советологов. Представляют определенный интерес свидетельства зарубежных государственных деятелей, встречавшихся со Сталином – Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля, Шарля де Голля, Мао Цзэдуна, Энвера Ходжи, а также и некоторые книги Светланы Алилуевой, изданные ею в эмиграции. Я ознакомился с работами политических и идеологических оппонентов Сталина внутри страны – Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова, Томского и других. Все они были и соратниками, и учениками Ленина. Никто из них не считал себя выдвиженцем Сталина. Как это не скрывали позже Каганович, Молотов, Ворошилов, Маленков, Жданов и иные – новые деятели, занявшие их место. В данном случае Сталин действовал в соответствии с древним законом диктаторов. Люди, выдвинутые им самим, отличаются большей преданностью и не претендуют на первые роли. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин да и ряд других в начале 20-х годов были более известны партией, чем Сталин. Фигуры Троцкого и Сталина в годы революции и гражданской войны были, например, просто несопоставимы по популярности в партии и народе. Тот же Троцкий вошел в историю как один из признанных вождей Октября, создателей Красной Армии, известный теоретик. В 1927 году им был опубликован 21 том сочинений. Этот энергичный политик, не талантом билетриста, готовя свои труды, нередко кокетничал перед зеркалом истории, пытаясь оправдать свои притязания на лидерство в партии. Пожалуй, он был одной из революционных пружин в когорте вождей. Знакомясь с томами его переписки, я поражался – как Троцкий заботился уже в годы Гражданской войны о том, что должно остаться о нем для истории. Апологетические письма Троцкому, записки, поступающие во время его многочисленных выступлений, списки дипломатов, добивающихся у него аудиенции, отзывы в печати о его шагах и действиях, все тщательно подшивалось и сохранялось. Троцкий был уверен и не без оснований, что после смерти Ленина Лидерство в партии должно перейти к нему. Прямой или косвенной мишенью критических стрел Троцкого чаще других был Сталин. Правда, главная антисталинская литература была создана им после его изгнания из СССР. Известна характеристика Троцким Сталина как наиболее выдающейся посредственности нашей партии. Впрочем, Троцкий, почти не скрывавший мнения о себе как об интеллектуальном гении, Здесь вспоминается фраза Муссолини, осевшая в истории. «Удивительное дело, я еще ни разу не встречал человека, который был бы умнее меня». Часто прибегал к подобным выражениям, стремясь унизить своих оппонентов. Так он говорил, например, о Зиновьеве в 1924 году, как о назойливой посредственности. Называл «Ван блестящей посредственностью, а Церетели – дыровитой и честной посредственностью. После изгнания из СССР у Троцкого осталась одна вечная маниакальная страсть – ненависть к Сталину до конца жизни. Особенно это проявилось в его последней незаконченной книге «Сталин». Правда, Троцкий утверждал, что личные мотивы в этой книге не играли роли. Наши дороги так давно и так далеко разошлись, и он в моих глазах является в такой мере орудием чуждых мне и враждебных исторических сил, что мои личные чувства по отношению к нему мало отличаются от чувств к Гитлеру или японскому Микадо. Что было личного, давно перегорело. Так или иначе, никто в мире не написал так много едкого, злого, карикатурного, но и справедливого о Сталине, как Троцкий. Никто не сделал так много для всестороннего разоблачения Сталина. Естественно, Сталин отвечал Троцкому такой же ненавистью, которая рельефно проявилась еще в их стычке в период боев за Царицын в годы Гражданской войны. Когда наступил трагический день 21 января 1924 года, Сталин отправил на юг телеграмму следующего содержания – Передать ТОВ Троцкому 21 января в 6 час 50 мин скоропостижно скончался ТОВ Ленин. Смерть последовала от паралича дыхательного центра. Похороны в субботу 26 января. Сталин. Подписывая депешу, Сталин наверняка думал, именно теперь ему предстоит жестокая и беспощадная борьба с Троцким за лидерство. Но знал ли Сталин, что когда он одолеет Троцкого, то так и не расстанется с ним, не подозревая об этом. Методы командно-бюрократического стиля, насилие, закручивание гаек, апологетом которых был именно Троцкий, будут взяты на вооружение Сталиным. Генсек их разовьет и широко использует. До убийства Троцкого в августе 1940 года его политическая борьба со Сталиным наложила рельефные штрихи на портрет генсека. Чтобы глубже понять внутренний духовный мир Сталина, я основательно изучил коллизии борьбы двух бывших выдающихся вождей, ибо всегда считал Троцкого своим главным личным врагом. Мне удалось получить свидетельства многих лиц, встречавшихся со Сталином или в той или иной степени попавших в водоворот событий, вызванных решениями Сталина или его окружения. Многое дали мне беседы с некоторыми лицами из окружения Сталина, бывшими работниками ЦК КПБ, ряда наркоматов, НКВД, крупными советскими военачальниками, политическими и общественными деятелями, теми, кого судьба сталкивала в разной обстановке лицом к лицу с генсеком, чья жизнь нередко менялась самым трагическим образом от решений или действий вождя. После публикации статей о Сталине в литературной газете и правде мной было получено около трех тысяч писем, многие из которых отправлены людьми самой причудливой, часто тяжелейшей судьбы. Все эти годы, работая в архивах, собирая документы о жизни Сталина, я встречался со множеством людей, с теми, кто хотя бы каким-то образом мог пролить свет на новые факты, биографические данные. Даже отдельный звук из общего хора истории важен. Благодаря им можно глубже почувствовать историческую ретроспективу, услышать голоса давно ушедших людей, понять мотивы борения страстей. Отголоски истории. Они живут в нас, в наших судьбах, памяти, а иногда в новых скупых сведениях из ушедшего, отгоревшего, потаенного. Это как весточки из прошлого которые не хотят навсегда уходить в безвестность, теряться в далях бесконечного. Можно, пожалуй, говорить даже о незаконченном прошлом, иначе говоря о той данности, феномене времени, на которой пока нет достоверного полного ответа. Незаконченное прошлое может быть как для отдельного человека, так и для целого народа, не знающего до конца подлинные истории своих триумфов и трагедий. Поэтому в своей книге я пытался показать, как в истории триумф одного человека обернулся трагедией для целого народа. Хрущев, выступая с докладом на 20-м съезде партии, акцент расставил своеобразно. «Мы не можем сказать, — отметил он, — что его поступки были поступками безумного деспота. Он считал, что так нужно было поступать в интересах партии, трудящихся масс, — во имя защиты революционных завоеваний. В этом-то и заключается трагедия. Думаю, что акценты совсем не точны. Такая оценка Хрущева оправдывает Сталина. Вождь любил больше всего на свете личную власть. Во имя безграничной власти Сталин пошел на чудовищные репрессии, но не видел в этом трагедии. Сталин быстро привык к насилию как обязательному атрибуту неограниченной власти. Скорее всего, Но это уже из области логических предположений, карательная машина, пущенная им в конце 30-х годов на полный ход, захватила воображение не только функционеров нижнего звена, но и его самого. Возможно, эволюция сползания к насилию как универсальному средству прошла ряд этапов. Вначале борьба против реальных врагов, а они, вероятно, были. Затем ликвидация личных противников. Дальше уже действовала страшная инерция насилия. Наконец, насилие стало рассматриваться как показатель преданности вождю. Тень угрозы извне создавала атмосферу духовного окружения. Это специфическое состояние общественного сознания, апогей которого был в тридцать 1937 году, прямой результат примата силы над правом, подмены подлинного народа власти ее культовыми суррогатами. Сталин смотрел на общество, как на человеческий аквариум. Все в его власти. Вредительство, шпиономания, борьба с ветряными мельницами, двурушничество стали постыдными атрибутами ортодоксальности, слепой веры и преданности вождю. Разве, например, можно было даже мысленно допустить, что из семи членов Политбюро, избранных в мае 1924 года на 13 съезде РКПБ, В первом съезде после смерти Ленина шестеро, все, кроме самого Сталина, окажутся врагами. Даже во времена средневековой инквизиции едва ли кто претендовал на такую исключительную чистоту, требующую для своего подтверждения таких безумных жертв. Сталин уничтожал врагов, а волны шли дальше и дальше. Это был трагический триумф злой силы. Иногда трудно объяснить. Зачем понадобилось ему, устранившему всех своих соперников, продолжать вырубать лучших людей партии и государства канун грозных испытаний? К слову сказать, в самих органах НКВД некоторые большевики раньше других рассмотрели опасность, мистерии всеобщей подозрительности и репрессий. Только в их среде более двадцати трех тысяч честных людей пали жертвами вакханалии и беззакония. Однако никакие самые страшные гримасы истории не смогли в конечном счете помешать народу создать в своей стране нечто такое, что, несмотря на трагедию, как бы приблизило его к осуществлению идеалов. Даже самые трагические годы не погасили у миллионов советских людей веру в гуманистические ценности. В самой диалектике триумфа и трагедии кроется бесконечная сложность бытия котором при решающей роли народных масс, в конце концов, от исторических личностей зависит так много. Говоря словами Гегеля, судьба человека не является лишь его личной, в ней представлена всеобщая нравственная трагическая судьба. А трагизм ее как раз и заключался в том, что на определенном этапе Сталин воспринимался миллионами людей не как человек воплотив, а как символ социализма его живое олицетворение. Ведь ложь, повторенная много раз, может выглядеть истинной. Обожествление вождя получало высший смысл, оправдывало в глазах людей любые негативные явления за счет происков врагов, и наоборот, приписывало все успехи уму и воле одного человека. Тем более, что Сталин умел пропагандировать грандиозные замыслы принимая и оглашая те или иные крупные решения, особенно на больших форумах, Сталин всегда любил ссылаться на классиков. Здесь он проявлял общечеловеческую слабость. Люди любят покровительство. Даже такой могущественный человек, как Сталин, любил укрыться в тени идеологических штампов, авторитета теории радикальных идей своего великого предшественника. Но нередко это было не более чем идейным камуфляжем. Триумф вождя и трагедия народа находили свое выражение в догматизме и бюрократизме системы и одновременно в высоком патриотизме, интернационализме советских людей, во всевластии аппарата и манипулировании сознанием миллионов и в жертвенной гражданственности и подвижничестве народа. Многое мне дали книги воспоминаний о советских военачальниках – Багромяна, Василевского, Головко. Еременко, Жукова, Конева, Кузнецова, Мирецкого, Москаленко, Рокоссовского, Штыменко и других. Конечно, я учитывал, что свидетельства этих заслуженных людей писались в то время, когда многое о Сталине еще не было известно. И когда после двадцатого го и 22-го съездов партии тема культа личности фактически была закрыта для полного и откровенного анализа. Военные, особенно из верхних эшелонов командования, в полной мере испытали на себе беспощадную и несправедливую руку Сталина. Но кроме Горбатова и еще нескольких военачальников, успевших написать в своих книгах о пережитом, другим не пришлось во весь голос сказать о том, что они знали. Тема репрессий, ошибок и просчетов Сталина фактически стала запретной. Есть еще одна сторона этой проблемы – С началом войны Сталин не по своей воле был вынужден сократить насилие внутри страны. Полководцы и военачальники в своих мемуарах касались главным образом военной стороны деятельности Сталина, который смог проявить политическую волю в борьбе с фашизмом. Видимо, этим объясняется раскрытие облика Сталина многими военными лишь с положительной стороны. Многое из трагического в личных судьбах связанные с беззаконием, как бы осталось за кадром. Ведь те несколько десятков тысяч военных, попавших накануне войны в жестокую мясорубку чистки, за редким исключением погибли и ничего не смогли сказать потомкам. Сегодня мы знаем, что и в начале войны Сталин неоднократно прибегал к жестоким расправам над многими военными, пытаясь переложить на них ответственность за катастрофические неудачи. Оглядываясь на прошлое с высот сегодняшнего дня, удивляешься, поражаешься и изумляешься долготерпению советского народа, прежде всего русского. Где истоки этого святого терпения? В 250-летнем господстве безжалостных всадников Золотой орды, в бесконечной череде войн за свою независимость и свободу, в необходимости всегда вести борьбу с холодом и необозримыми пространствами? Может быть думаю, что в долготерпении, мудрость исторического опыта, вера в свою правоту, приверженность историческим традициям, а главное неистребимая надежда на лучшую долю. Но народ не могли не унижать, хотя он понял это позже, навязанные почти религиозные ритуалы словословия человеку, правившему страной. И одним из таких поразительных памятников человеческого унижения могла бы быть антология коллективно принимавших хвалебных, нелепых от приветствий писем Сталину со словами отец солнце мудрый вождь бессмертный гений великий кормчий несгибаемый полководец бюрократическая мысль изощрялась в изобретении эпитетов не считаясь тем что они прямое оскорбление народного достоинства легче всего сказать что каждый век имеет свое средневековье вполне возможно что если бы не образовался дефицит народовластия после смерти Ленина, социалистическое развитие общества могло бы обойтись без тех глубоких извращений, которые возникли по вине Сталина и его окружения в 30-е, 40-е и в начале 50-х годов. У социализма, видимо, были шансы, но при условии отсутствия монополии на власть одной партии. Конечно, сегодня проще говорить, о возможной альтернативе, нежели делать выбор в те далекие теперь уже годы. Обстоятельства легче анализировать, справиться с ними бывает сложнее. «Историк всегда вправе противопоставлять гипотезы свершившейся судьбе», писал Жан Жарес. Он вправе говорить «вот ошибки людей, вот ошибки партии» и воображать, что не будь этих ошибок, события приняли бы другой оборот. Исторические альтернативы были. С высоты настоящего представляется, что после смерти Ленина, перед которым преклонялись даже оппозиционеры, реальный шанс возглавить партию имели Троцкий и Бухарин. Думаю, что Зиновьев и Каменев имели значительно меньшие шансы. Возможно, что если бы Троцкий стал у руля партии, ее также ждали бы тяжкие испытания. Он был сторонником социального насилия тем более, что у него не было ясной научной программы построения социализма в СССР. А у Бухарина такая программа, свое видение общепартийных целей были. Однако Бухарин, при всей его привлекательности как личности, высоком интеллекте, мягкости, человечности, был в конечном счете тем же типом большевика, который молился прежде всего чудищу диктатуры пролетариата. Были, конечно, еще Рудзутак, Фрунзе, Рыков. После смерти Ленина до начала 30-х годов среди вождей революции Сталин имел репутацию одного из наиболее жестких и волевых защитников курса на укрепление первого в мире социалистического государства. Другое дело, каким его Сталин себе представлял. Да, Сталин не имел данных заменить Ленина, но их не имел никто. У Сталина, конечно, не было призванной духовной мощи Ленина, теоретической глубины Плеханова, культуры Луначарского. В интеллектуальном, нравственном отношении он уступал многим, а может быть и большинству вождей революции. Но во время борьбы за лидерство большое значение имели целеустремленность, политическая воля, хитрость и коварство Сталина. Говоря словами шекспировского «Гамлета», Он при бремени своих несовершенств имел и нечто такое, чего не оказалось у других. Не последнюю роль здесь сыграла способность Сталина максимально использовать партийный аппарат для достижения своих целей. Он увидел в этом механизме идеальный инструмент власти, а о ленинском предостережении в отношении Сталина знали далеко не все большевики. Свои негативные личные качества после того, как делегаты. 13-го съезда партии были ознакомлены с ленинской оценкой, Гинсек временно сблокировал, что во многом обеспечило ему поддержку большинства партии. В этих условиях шансы других лидеров были невысоки. Многие из высшего партийного руководства вначале просто недооценили Сталина, его хитрость, целеустремленность и коварство. А когда это поняли, было уже поздно. При всем том Сталин был великим актером. Он исключительно искусно играл множество ролей: скромного руководителя, борца за чистоту партийных идеалов, а затем и вождя отца народов, великого полководца, теоретика, ценителя искусств, провидца. Но особенно старательно Сталин стремился играть роль верного ученика и соратника великого Ленина. Все это постепенно создавало Сталину популярность в народе и партии. Но дело, в конце концов, не в личностях, а прежде всего в том, что демократический потенциал не мог быть создан при монополизме одной партии. Спустя десятилетия мы пытаемся найти человека, который в исторической ретроспективе мог бы быть альтернативой Сталину. В тоталитарном обществе им мог быть только диктатор, хотя и не обязательно кровожадного толка. Однако коллективная мысль и коллективная воля Ленинской партии проявили необъяснимую растерянность и близорукость. Если бы демократические предохранители социальной защиты были созданы, в частности, в виде подлинного политического плюрализма, то не имело бы решающего значения, является лидер выдающимся или нет. Например, если бы партийным уставом были оговорены – и выдерживались точные сроки пребывания генсека других выборных лиц на постах, то культовых уродств можно было бы избежать. В противном случае судьба страны находится в слишком большой зависимости от исторического выбора. Кто станет у руля власти? Сталин, немало сделавший для утверждения социализма в нашей стране, но который ему виделся совсем другим, чем нам сегодня, формально не вильнувший к каким-либо оппозициям, не выдержал испытания властью и фактически исполнил то, что дает политическая монополия. Уместно вспомнить здесь рассуждение Плутарха о том, что судьба, вознося низменный характер делами большой важности, раскрывает его несостоятельность. Это выразилось в таком социальном явлении, которое часто называют «сталинизмом». Можно спорить о содержании этого понятия, но никуда нельзя уйти от бесспорного факта, что за ним стоит определенный социальный феномен. Он возник благодаря извращению демократических начал народа народовластия, без которых социализм теряет не только свою привлекательность, но и сущность. Сталинизм, по моему мнению, является синонимом отчуждения народа от власти и свободы. Главные проявления этого отчуждения выражаются в попрании человеческой свободы, насаждении многоликой бюрократии, утверждении в общественном сознании догматических штампов. Подмена народовластия единовластием привела к появлению специфического типа отчуждения, порождающего в конце концов социальную антипатию людей, ослабление реальной значимости общечеловеческих ценностей. Угасание динамизма движения. Огромная, но больная тень Сталина легла на все сферы нашего бытия. Полностью освободиться от бюрократического и догматического затмения оказалось совсем непросто. На фоне страданий народа особо несостоятельной личность Сталина выглядит с точки зрения его отношения к общечеловеческим моральным ценностям. Сталин был не просто беспощаден к политическим противникам. По его мнению, любая другая точка зрения, отличная от его, сталинской, оппортунистична. Кто был не с ним, расценивался только как враг. У Сталина была идея долга, понимаемая как выражение безусловной исполнительности. Всегда превалировала над идеей права человека. Тщетно было ждать, чтобы сирены истории или само проведение предупредили партию о грозящей опасности. Это должны были сделать соответствующие институты и, прежде всего, люди, окружавшие Сталина. Но, увы, это не было сделано. Прежде всего потому, что наросты бюрократии, которые культивировал Сталин, развивались фантастически быстро. Главным творением Сталина явилось формирование им всеобъемлющей бюрократической прослойки – главной опора его методов, шагов, намерений. Пока была жива и пока будет жива бюрократическая методология мышления и действия, были и будут поклонники Сталина и его твердой руки. Сталин не просто история, это в известном смысле и способ миросозерцания, пути определения ценностных приоритетов и пути их достижения. Конечно, сегодня Просто все грехи, ошибки и недостатки списывать на Сталина и его наследие. Это легче всего. Однако, если вдуматься, то главные болезни общества – бюрократизм, догматизм и авторитарность – были приобретены в годы единовластия Сталина. Пережить свое время дано немногим. Один среди них – Сталин. Еще долго не затихнут споры о его роли в нашей истории, сопровождаемые эпитетами, окрашенными и ненавистью, и почитанием, и горечью, и вечным недоумением. Так или иначе, на судьбе Сталина мы еще раз убеждаемся, что в конечном счете власть великих идей сильнее власти людей, какими бы титанами они ни казались. Даже фараоны не устояли перед временем. Их мумии – свидетельство полного поражения вечных. Власть времени – власть абсолютная. Время течет то бесшумно, то в грохоте войн и революций, то в потоке речей и социальных конвульсий. Самые великие памятники в честь выдающихся людей, героев, пионеров цивилизации, омываясь потоком реки времени, размываются и рушатся. Неизмеримо более прочны философские памятники, монументы культуры: Илиада, сонеты Петрарки, максимы Канта. Слова о полку Игореве стоят незыблемо. Идеи социальной справедливости и гуманизма, наиболее полно выраженные в общечеловеческой нравственности, в ряду неприходящих ценностей. Трагическая одиссея сталинских злоупотреблений не могла полностью лишить привлекательности и социалистические идеалы. Да, вера в социалистические идеалы у народа еще сохранилась. Но сегодня ясно, что социализм в СССР потерпел крупную историческую неудачу. Если под социализмом понимать лишь извечную тягу людей к социальной справедливости, то он, возможно, сохраняет свой шанс. Главное заключается в том, что тоталитарное бюрократическое общество должно быть заменено цивилизованным и демократическим. Никогда не умирала в прошлом и вера в русскую идею. Однако многочисленные попытки реформ в дореволюционной России обычно вызывали ответную реакционную волну. Реформаторы в России и в СССР от декабристов до Бухарина, а затем и Хрущева, терпели поражение. Об этом нельзя забывать. Незвержение Сталина с пьедестала – это еще не ликвидация сталинизма. Реставрация неосталинизма – в какой-либо новой, но тоже зловещей форме, полностью не исключена. Это не пророчество, а предостережение истории. Хотел бы сказать читателю, что в задуманном мною триптихе портретов Сталина, Троцкого и Ленина, вожди, эпиграфами ко всем главам книги, я взял высказывание выдающегося русского мыслителя Николая Бердяева. Таким образом, мне хотелось бы напомнить, что на революцию в России и сталинские порядки существовал взгляд не только классовый, но и общечеловеческий. Кто оказался прав исторически, может судить сам читатель. И еще. Книга была написана в самом начале того процесса, который мы с Надеждой называли перестройкой. Многое еще было в тумане. Сейчас я, возможно, написал бы иначе. Но при переиздании работы я не прибег к крупной переработке а внес лишь некоторые уточнения оценок и фактов. Попытка написать портрет Сталина – не просто экскурс в недалекое прошлое. Нельзя забывать, что рассматриваемые процессы истории, все более отдаляемые от нас временной дистанцией, продолжают влиять и долго будут оказывать свое действие как на настоящее, так и на будущее. А оно часто находится гораздо ближе, чем некоторые предполагают. В своей работе над портретом я руководствовался только одним желанием – рассказать правду об этом человеке и тоталитарном обществе, которое он олицетворял. Суд людей может быть призрачным, суд истории вечен.